Третье. В июне 1945 -го года Булат поступил на русское отделение филологического факультета Тбилисского университета имени Сталина, без особенных проблем, как фронтовик. Экзамены сдавал с 27 августа по 1 сентября. немецкий Кьюсен на тройку, географию хорошо, историю хорошо, русский, литературу, устной письменный хорошо. Впоследствии в автобиографическом рассказе «Частная жизнь Александра Пушкина» или «Именительный поддержь в творчестве Лермонтова» он писал, что поступил вообще без экзаменов. Об учебе вспоминал с иронией, переходящей в самом бичеване. Такое восхищенное ура сопровождала меня по университетским коридорам. Улыбки и комплименты обволакивали меня и убаюкивали. Стыло мне, например, заявить, что Гоголь — великий русский писатель, как тотчас раздавались аплодисменты в мою честь. В воздухе висело устойчивое мнение, что если молодой человек воевал, значит, он почти уже филолог. На лекции ходил редко, все было как-то некогда, меня не наказывали. На всех торжественных вечерах я выступал с воспоминаниями о том, как мы воевали, это шло в зачет. И главная беда заключалась не в том, что люди, преисполненные радостью победы, были чрезмерно снисходительны к одному маленькому представителю победившей армии, а в том, что все это я принял на свой личный счет. А как принял, так оно и пошло. Кое-как доучившись, кое-как написал дипломную работу. что там насчет Маяковского на сорок страниц натянул, а с общими фразами. Передавая работу своему руководителю, имел наглость пошутить, боюсь, что со знаками припинания у меня не все в порядке. Говоря о моей работе, он сказал, что работа превосходная, только со знаками припинания не все в порядке. Я понял, что он ее не читал. Меня хвалили, поздравляю, что отмолзли, несмотря на бывшие ранения, все же написал, поработал, использовал, множество литературы. Библиографические списки я скатал из энциклопедии. Для поступления ему потребовалось, однако, взять справку в особом отделе при университете. Можно допустить к приемным экзаменам на филологическом факультете. Врачебная комиссия нашла у него отклонений Его зачисли в одиннадцатую группу, где помимо него учились молодой поэт Александр Цыбулевский, бывший фронтовик Алексей Силин, долговязый грек Лев София Ниди, знаменитые факультетские красавицы Ара Арутюнова, Элла Горелова, но Атабекова. Занимался он в университете без всякого прилежания, его постоянно тянул на танцы. В интервью Илье Мильштейну о любви и смерти «Огонек», номера 2-3, за 91-й год, он вспоминал, что вскоре после поступления ушел из дома. Есть поступки в моей жизни, о которых я и теперь спустя много лет вспоминаю краснее. Вот, например, это было в Тбилиси сразу после войны. Я ушел из дома, и меня приютил мой товарищ по институту. Он был из провинции, снимал комнатку, и мы жили вдвоем. Весело жили и голодно. Однажды он уехал к своим родственникам. Оставшись один, я залез к нему в чемодан и вытащил оттуда отрез. Понес его на рынок и продал, и быстро истратил эти деньги. Это произошло из-за голода. Из-за голода и из-за подлости моей в основном. Приятель вернулся, обнаружил пропажу, я ему ничего не сказал, он мне тоже. Вскоре мы расстались. Встречаться стали пореже, потом я и вовсе потерял его. Я даже имени не помню. А что украл, помню до сих пор. Я не помню, чем оправдывал себя. Вспоминаю, как были потрясены огоньковцы, когда Куджава сделал это признание в разговоре у себя на даче и не возражал против опубликации. Но Куджава недолго снимал комнату вместе с другом. Денег не было, он вернулся к тетке на улице Грибоедова, 11. Отдельная комната была напротив здания консерватории в полподвале. Как вспоминает друг Куджавы Зураб Казбек Казиев, Булата больше всего раздражала необходимость готовить самому, По он бегал напротив, так и к Сильвии. Независимость продолжалась полгода. Из всей обстановки той консерваторской комнаты его друзьям запомнилось больше всего соломенная лампа, стоявшая на столе. Эта лампа дала название литературному кружку, которую Куджава собрал сразу после поступления в университет. Большую часть кружка составляли участники литобъединения при «Заре Востока», заглядывали однокурсники.